Глава двадцать шестая Лена «Что, прости, я должен сделать?» — поинтересовался Дракуленок. «Я уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить, но он меня перебил». «Нет, молчи. Я понял, что сейчас выслушаю всё по второму разу. Ну так, специально, для недоразвитых». «Предложение повторить» — это была издёвка. По буквам «надо» — «И», «З», «Д», «Е». Я запустила в него подушкой, из-за чего зверь молниеносно взмыл воздух и, хлопая крыльями, возмущённо взирал на меня сверху вниз. Из-за его хлопанье мне на лицо прилетели собственные же пряди волос. За неделю, что мы не виделись, он слегка, хм, подрос, и в несильно большой спальне Ленор чуть не задевал крыльями стены. То есть... Осознав, что вторая подушка в него не полетит, он спустился и сел на пол, не мигая, глядя на меня, из-за чего создавалось чувство, что кое-кто освоил техники гипноза в процессе роста. «Ты хочешь, чтобы я возник посреди драконовой академии, напичканной охранными заклинаниями против темной магии?» И отвлекал Валентайна Альгора, «пока ты будешь тырить книгу из его библиотеки?» «Тырить я буду потом», — ответила я. «Сейчас мне надо с помощью особого заклинания считать защиту». Он так натурально вздохнул, что я даже подумала, не шлёпнет ли себя лапой по физиономии в фейспалме. Но нет, он только прикрыл глаза, что, видимо, в его исполнении обозначало прищур, а после снова открыл. Нет, я, конечно, понял, что ты достаточно долбанутая. Дракуленок разговаривал по моего языка и того, что успел изучить, гуляя по городу. Ну, как гуляя? Он не выходил дальше третьего слоя, но третий слой уже достаточен для того, чтобы слышать и понимать язык людей и драконов. «Надо же мне было как-то образовываться», — пояснил он, когда появился передо мной вновь. «А то от тебя не дождешься. В твою академию не проникнешь». С этого и начался наш разговор. С этого... из моего кстати об академии. если честно, я не представляла, как его позвать, потому что на обычные призывы он не отзывался. Не отозвался и когда я сняла браслеты Валентайна, и тогда я вспомнила, что моя темная магия просыпается, когда я пугаюсь и когда я целуюсь. Целовать в этом доме было некого. Ни не уже приставать. Да и к тому же я не была уверена, что сработает, а даже если бы и сработала хитар последний, с кем бы я поделилась своей тайной. Поэтому я открыла окно и выпрыгнула в сад. Испугаться? Испугалась, но темная магия проснуться во мне не успела. Возникший из темного подпространства или попросту тьмы дракуленок подхватил меня и втащил в окно. точнее подлетел к окну, я залезла обратно, стуча зубами, а он спустя мгновение исчез на улице и материализовался уже здесь, в спальне. Материализовался и поинтересовался. Совсем сдурела. Ты по-другому не отзывался, обиделась я, когда смогла нормально вздохнуть. Надо было дать тебе упасть. Сломала бы шею, В загранье бы встретились. В этот момент мне стало немного не по себе. А Дракуленок хохотнул. «Шутка, Ленка! Шучу я!» «Ты чувство юмора тоже у Альго растянул?» Не осталось в долгу я. «Вместе с голосом». «А что? Оно у него такое же классное?» «Ты где вообще говорить научился?» «Как где?» «Везде?» Я не стала учить зверя плохому и комментировать, а дальше мы перешли непосредственно к тому, что он путешествовал подоранее, слушал людей и драконов и никого не жрал, потому что я попросила. Вот, кстати, однажды я его уже попросила, и он никого не жрал. «Так почему не хочет помочь с Валентайном?» Я озвучила этот вопрос ему, после чего дракончик фыркнул, выпустив из носа угольно-черный дым и мотнул головой. «Ну, знаешь ли, а если он меня поймает?» «В прошлый раз не поймал». «В прошлый раз я не помогал тебе тырить книгу». «Я не буду тырить!» — повторила я. «Тьфу! Я не буду тырить повторила я фу я не буду копировать Мне просто нужно заклинание считать. — Но потом-то будешь. Теперь уже вздохнула я. Опустилась, закрыла лицо руками и услышала цокот когтей, когда Дракуленок топал ко мне. — Реветь будешь, что ли? — Со мной не сработает. Я вскинула голову. «Что — Что? Он облизнулся. Я же говорю, везде ходил. На третьем слое в Академии защита тоже не срабатывает. Я же не высовывался. — Ты за мной следил? — А то! За тобой глаз да глаз нужен. Кстати, когда ты купалась... Я покраснела, как сегодняшний закат, обещавший ветреную погоду, и схватила вторую подушку. «Вот только чур не драться!» Дракон, называть его дракончиком уже язык не поворачивался, скинул лапу. «Я против такой дипломатии. И вообще это как-то не дипломатично С тебя кусок мяса, размером с меня. Или могу сожрать твоего дядю». Я вытаращилась на него. «Ты торгуешься, что ли?» «Нет, я просто прощупываю условия сделки». «Проговариваешь?» «Прощупываю. Или проговариваю. Неважно. Так что насчёт куска мяса?» «Теперь в пору самой биться в фейспалме. Потому что представить, где я ему возьму такой кусок мяса, было сложно. Если не сказать, невозможно». Но в целом я его даже понимала. Перебила ему тут хищнические инстинкты. Он никого не ест, хотя был для этого создан. Могу предложить свою вечернюю порцию. Завтра. И вообще каждый день. Я поправилась. То есть каждые выходные. Мне твоя порция на один укус. Зато с солью и специями. Тьфу. Кажется, переговоры зашли в тупик. «Слушай, я попрошу повара, чтобы делал мясо с кровью. Пойдёт?» «С руки кормить будешь». Я моргнула. «Что?» «Соглашайся, Ленка. Другого такого выгодного предложения больше не будет. Каждые выходные у нас с тобой будет свидание». По-моему, он не только голос и чувство юмора у Валентайна скачал. «Хорошо», — согласилась я. «Чудненько. И спать я теперь буду с тобой». «А?» Я не успела опомниться, как эта туша взгромоздилась на постели, заняла... Да почти всю ее заняла. Посмотрев на это непотребство, я покачала головой. — Нет. — Нет? — Нет! Ты посмотри на себя! Ты же вымахал в чудище! — Ну и отвлекай тогда своего Валентайна сама! — обиделось чудище, явно собираясь покинуть мою комнату и этот мир в принципе. — Стой! — я успела схватить его за кончик хвоста. — Одна ночь. — Три. — Три. «Одна!» «Две!» Я вздохнула. «Ладно, две. Но не сегодня!» «Ночи, вперёд!» — прищурился Дракуленок. «И больше никакого торга! Спим вместе!» А вот здесь, пожалуй, Альгору стоило бы у него поучиться. Хотя, если они познакомятся... Дракуленок же его реально плохому научит. «Нет уж. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы эти двое не познакомились. Поближе. Та ночью в моей комнате не считается. Тем более, что ему и надо-то всего ничего. Появиться. Охранная сигнализация сработает, и тут же исчезнуть. С его скоростью Валентайн не успеет даже в портал шагнуть». А пока он там на месте будет разбираться, что же произошло, я считаю защитную схему и передам все данные Ярду для дальнейшей работы. Всё получится. Это позволило мне немного примириться с мыслью, что я буду спать с огромным драконом загранного происхождения, которого послали меня убить. Правда, он не только меня не убил, а сегодня так вообще спас». Зажмурившись, я быстро нырнула под одеяло. Потянула его на себя, насколько могла. «Эх, Ленка, ну что ты, как ребёнок!» Слышать этот голос за спиной было невыносимо дико. Но ещё более странно, я себя почувствовала, когда меня заботливо укрыли крылом. «Получилось!» поверить не могу, у нас все получилось. Мне было трудно удержаться и не запрыгать, как девочка из мультика, поэтому я просто сияла, глядя на Ярда. У нас в самом деле все получилось, и Валентайн очень быстро убежал из кабинета прямо в портал, стоило сработать охранным заклинанием. А мне стоило невероятных усилий не просто считать защитную схему книги и передать ее мимо пробегавшему ярду, но потом еще и отзаниматься самым независимым видом, при этом тщательно следя за своими мыслями. Чтобы ненароком что-нибудь не сболтнуть, я просто сосредоточилась на учебе, а под пристальными взглядами Валентайна притворялась табуреткой. хотя бы потому, что эту самую табуретку и переключение мыслей я тренировала почти неделю. Каждый день. В том числе и на наших с ним занятиях. Перед сегодняшним. В итоге все получилось. Дракуленок благополучно навел шороха и слинял. Я отучилась темной магии, как мне и полагалось, и чинно, мирно отправилась к себе». где перед ужином мы договорились встретиться с Ярдом, который должен был успеть изучить переданную мной схему и вынести свой вердикт. Но первым делом, когда я его увидела, мне просто безумно захотелось его обнять. За то, что не отвернулся, когда я обо всем рассказала. За то, что согласился помочь. За то, что вообще решился на эту авантюру. за подготовкой к которой время от выходных и до выходных в очередной раз пролетело незаметно. Я даже с Люцианом как-то почти не цеплялась взглядами, а когда цеплялась, сосредотачивалась на Соне, и его появления с Драконовой сразу меркли как незначительные. На прошлых выходных, когда я договаривалась с Дракуленком, мы еще и чуть больше подружились с Максом. Я даже пригласила его посидеть вместе в беседке, а брат не стал отказываться. Рассказал, что друга у него больше нет, при этом говорил так, словно для него это не имело никакого значения, хотя я видела, что имеет, и сделала все, чтобы его отвлечь. В итоге мы проговорили весь вечер о какой-то совершенно незначительной ерунде, как могли бы говорить брат и сестра. Смеялись, шутили. обменивались впечатлениями об учёбе. Словом, жизнь в новом мире налаживалась, и я даже представить себе не могла, как она наладится, когда я верну Соню. Пока что я смутно представляла, как работает ритуал, но мне почему-то казалось, что у меня всё получится. И вот тогда, когда у меня всё получится, я буду счастлива окончательно». Хотя я и сейчас счастлива. Уже первому маленькому достижению, первому успеху. Пусть все дальнейшие будут такими же. М-м Элинор Ярд всё-таки улыбнулся в ответ на мою радость, но как-то не очень уверенно. Да. В общем, заклинание там очень запутанное. и за день я вряд ли найду способ его обойти. «Я понимаю», — махнула рукой. «Я готова была ждать». «Но тут еще такое дело, потребуется темная магия. Заклинание создано Альгором, судя по всему, лично. Оно не какое-то стандартное, и в него вплетено очень много темных узлов». «Ну да кто бы сомневался, что просто не будет». Правда, сейчас меня это смутить не могло. Я была в эйфории и на адреналине. Да, но у меня есть тёмная магия. И ты вот прямо на сто процентов уверена, что знаешь, как безопасно её применять? Я этому учусь, — Ярд пожевал губы. Хорошо. Ты боишься? — спросила я. Правда, тут же поправилась. «В смысле, опасаешься? Того, что может произойти?» «Но я бы соврал, если бы сказал, что нет. И, Ленор, мы же люди. Ты человек. Откуда ты знаешь, как систематическое применение темной магии отразится на твоей сути?» «А как оно может на мне отразиться?» «Не знаю. Я не спец. Но темная магия — это вообще-то, с чем вдоранее предпочитают дело не иметь. Не просто так. А еще помнишь, что говорил Альгор на общем занятии. «Каждый раз, когда ты глубоко погружаешься в темную силу, она погружается в тебя и меняет тебя по крупицам, раз за разом. Справиться с таким потом будет сложно». Валентайн действительно такое рассказывал на общих лекциях, но я как-то не придала этому значения. Во-первых, зачем? Если эта сила — часть меня, она во мне уже есть, и отменить ее я не могу. А во-вторых, он рядом и вряд ли допустит, чтобы со мной произошло что-то непоправимое. Как минимум, он это почувствует и сумеет остановить, да и вообще волноваться о темной магии, будучи ученицей Альгора, это как-то странно. Рядом с ним вообще о чём бы то ни было волноваться странно. Я поймала себя на этой мысли, как в стену врезалась. Я что, правда, настолько ему доверяю? «Ленор!» — позвал Ярд, возвращая меня в реальность. «Я не хочу, чтобы ты пострадала!» «Не пострадаю», — отмахнулась я. Уж точно не больше, чем от собственных мыслей о том, как спокойно я чувствую себя рядом с Валентайном. «Правда? Ты в этом уверена?» «Подумай сам». Я сложила руки на груди. «Я не согласилась, чтобы ты шел в кабинет Альгора вместе со мной. А сейчас ты думаешь, что если бы был хоть малюсенький шанс, хотя бы крошечный, что моя темная магия может вырваться или что с ней может что-то пойти не так, и что я могу навредить тебе, так вот, неужели ты считаешь, что я бы стала этим заниматься?» Ярд слегка покраснел. «Нет, я так не думаю». «Ну вот и отлично. Значит, с этой темой мы разобрались. Когда приступим к заклинанию?» «На выходных я его посмотрю». Друг кивнул. «Повнимательнее». Попытаюсь разложить на знакомые или хотя бы относительно знакомые составляющие, и на следующей неделе, думаю, мы уже им займёмся. Супер! Я всё-таки его обняла, из-за чего ярд покраснел ещё сильнее. «Пойдём на ужин?» «Да, разумеется». Я улыбнулась, и мы вместе вышли из комнаты. Настроение и впрямь было такое, что впору бежать вперед и петь. Петь в коридорах Академии было бы странно, а вот скорость я развела приличную. Поняла это, когда увидела, что Ярд еле-еле за мной успевает. Пришлось немного сбавить шаг, но улыбаться я не перестала, просто светилась от счастья. А друг, как-то странно на меня поглядывавший, неожиданно выдал... Ты очень красивая, Ленор. Из-за этого я споткнулась на пороге столовой, а потом споткнулась взглядом о сидящую за нашим столиком Дану.